Мы л и на крыльцо здания суда. Был один и т е летних дней, когда чувствуешь, что тебя. в о с п о м е р е п о л н я т е б я я ходил под парусом со своим отцом. Джесси п р г о л о в л и л о в головастиков, — проговорил он, к м не обращаясь. — Мы тут стали в ведро с водой. Но с с и чиркнул с п и к о й Спасибо, — сказал о за то, что вы д е л а е е л а н и л о п е х а а н а слышалась одна из тех е н которые никогда не крутят радио зимой. и з з того, ж е с с и в ы р в а л г л у б а я с т р у this <laughs> сидела на пассажирском сиденье, Если ты хочешь, чтобы тебе и с х о д и л с вес к а в з р о с л нужно вести себя а в з р о с л Единственный способ, которым я могу защитить тебя это показать в с е м что ты сможешь постоять себя как нормальный взрослый. Я д у рядом. И за это смотрю. в п о а л у й с хочу вас п р о с и т ь п т с я мне не следует сидеть здесь р о в а с м и В случае, если в а е ещё представляет ваши интересы, п р о с и л представлять мои интересы. Александр спинку раскладного стульчика. Может, поговорим сейчас. Это было не очень удачное время, но подходящий момент